Глава пятнадцатая. Элен С планом проснуться свежей и отдохнувшей с самого начала что-то пошло не так. Если вечером Стив еще мог отвлечь от того, что произошло после салюта, то ночью меня одолели мрачные мысли. Почему Рик решил разорвать помолвку? Захотел уступить притязаниям принцессы Софии и избавиться от досадного недоразумения в виде невесты? Что ж, советом да любовь. Но в последнее время мне казалось, что он начал испытывать ко мне что-то большее, чем раздражение взгляды, которые я иногда ловила на себе. Наверное, я просто выдавала желаемое за действительное. Потому что, стоило признаться в этом хотя бы самой себе, мой жених начал мне нравиться. Даже больше, чем просто нравится. Кроме мешков под глазами, утро подарило мне потрясающую новость о том, что мистер Ван Штолин, отец Ричарда, уже официально подал свою кандидатуру на участие в выборах. Об этом я узнала из газеты, которую за завтраком читал мой отец. «Теперь у нас будет свой человек в правительстве», — многозначительно сказал он, и я кивнула, изображая энтузиазм. «До моей смерти осталось несколько часов, потому что как только отец узнает о разрыве помолвки, над моей головой разразится гроза. И совсем не важно, кто был инициатором, меня все равно сделают виноватой и сошлют в монастырь. Не в силах пропихнуть себя завтрак, я отправилась на прогулку». Мне казалось, морозный воздух остудит мою горячую голову, и я смогу придумать, как избежать катастрофы. О том, что стало с моим сердцем, я старалась вообще не вспоминать. Оно ощущалось кровавой раной, недостаточно смертельной, чтобы убить меня, но настолько болезненной, что мое состояние можно было описать как агонию. И дар целителя никак не мог от этого излечить. Глаза пекло от непролитых слез, когда я вспоминала наш вчерашний поцелуй. «Почему после того, как меня охватила такая сладкая эйфория и вознесла к небесам, мне надо было с такой силой шлепнуться на землю? Это расплата за рока? Пусть никто об этом не узнал, но я обманула своего жениха, поцеловавшись на балу с другим парнем. И поцелуй этот был. Но то воспоминание, которое я почти месяц бережно хранила в своей памяти, оказалось вымещено другим, более ярким и радостным». В маленьком парке, что окружил наше поместье, было тихо и свежо. Впервые за несколько дней не шел снег, и сквозь ветви голых деревьев проглядывало ультрамариновое небо. Я плотнее закуталась в шубу и смахнула со щек влажные дорожки. Ричард Ван Штолин не стоил моих слез. Наверное, надо было повторить себе это несколько тысяч раз, чтобы поверить, потому что в голове пока что не укладывался наш разрыв. Тихо хрустнул снег под чьими-то ногами. Я резко обернулась, готовая, сама не знаю, почему увидеть Ричарда, но это был всего лишь Стив. В отличие от меня, сон действительно пошел ему на пользу, и Макталин выглядел бодрым и свежим. «Доброе утро, Элли!» Он с улыбкой поприветствовал меня, приближаясь. «Конец моему уединению!» «Раньше я действительно была влюблена в этого парня и практически ненавидела Рика за тот случай на балу. В какой момент все изменилось?» «Почему я стала иначе смотреть на Стива и видеть при этом все его недостатки?» «Таких, как он, Мелиса называла душными. Слишком правильный, чопорный, неторопливый. От него нельзя было ожидать ни малейшего подвоха». «Доброе утро!» — как можно более доброжелательно отозвалась я. «Предлагаю золотой за твои мысли». Он поравнялся со мной и выставил локоть, на который я, чуть помедлив, все же положила руку. «Думаю, что будет завтра. Мое будущее кажется мне не слишком определенным». Стив окинул меня долгим взглядом. «Что-то произошло между тобой и Ван Штоллином? Проницательно поинтересовался он. «Честно говоря, ты выглядишь так, как будто плакала». «Совсем нет». Моя улыбка стала шире. «Просто плохо спала, учитывая, что отец Ричарда может выиграть выборы и войти в правительство, что если я покажусь ему недостаточно подходящей невестой для сына. Я сама не знала, зачем лгала». «Договоренность между нашими родителями была практически нерушимой, и вряд ли бы мистер Ван Штолин добровольно отказался от этого союза». «Вообще-то...» Стив внезапно остановился и повернулся ко мне. «Я не просто так искал тебя. Вчера как-то не получилось сказать тебе об этом». «Сказать о чем?» Сердце кольнуло дурное предчувствие. Меня и без того впереди ждали крупные неприятности, расхлебывать которые пришлось бы долго. «Да, инициатором разрыва помолвки станет Рик» и это, возможно, убережет меня от наказания со стороны родителей. Но как я буду выглядеть в глазах общественности? Девушка, брошенная своим женихом за полгода до свадьбы. Наверняка они решат, что причина во мне. И кто знает, захочет ли кто-то когда-нибудь занять место Рика. Раньше я как-то не задумывалась об этом, просто хотела избавиться от навязанного брака. Мы довольно давно знакомы. Макталлен сделал глубокий вдох, как будто собирался нырнуть. «Я много размышлял относительно нашего совместного будущего». «Какого будущего?» «Не поняла я». «Нашего?» Повторил Стив, неотрывно глядя мне в глаза. «Я все обдумал и приехал просить твоей руки». «Но я уже помолвлена», — выдохнула я. «Признаться, Стив удивил меня так, что мое сердце, кажется, собралось выпрыгнуть из груди». «Знаю», — раздраженно отмахнулся мой спутник. «Но мне кажется, что между вами не все гладко, и если бы я мог...» «Мог что, занять место Рика?» Я горько усмехнулась. Мне хотелось смеяться и плакать одновременно. Парень, который нравился мне всю мою жизнь, решил просить мои руки именно в тот момент, когда я всем сердцем полюбила другого. Кажется, судьба та еще стерва. Но прежде чем я успела что-то ответить, Стив притянул меня к себе и накрыл мои губы своими, бессовестно воруя поцелуй. И почему-то именно этот исторический момент выбрал Ричард, чтобы появиться в парке. Я так растерялась, что в первое мгновение просто замерла, жадно хватая ртом воздух. А потом моя рука будто сама взметнулась вверх и с силой хлестнула по щеке Стива, оставив на ней горящий отпечаток. Макталин отшатнулся от меня, схватившись за ушибленное место. «Элли!» — выдохнул он, изумленно глядя на меня. «Мне показалось, ты этого хотела!» «Тебе показалось!» — зашипела я и стремительно направилась к крику который прислонился к дереву в нескольких шагах от нас. Судя по выражению лица, он готов был аплодировать тому, как ловко Стиву удалось меня скомпрометировать. «Это не то, что ты подумал», — пробормотала я, чувствуя себя по-идиотски. Краска так густо залила мое лицо, что я, наверное, напоминала свеклу. «А что я подумал?» На удивление спокойно усмехнулся Рик. «Мистер Ван Штоллен, раздался позади меня голос Стивена. «Вы все правильно подумали». Я обернулась и удивленно посмотрела на компота. «И когда он стал таким смелым? И что вообще происходит?» «Мистер Макталлин, прохладно поздоровался Ричард, «вы не оставите меня наедине с невестой?» «Я бы хотел объясниться». Стив с вызовом посмотрел на моего жениха. Он совсем страх потерял встревать в ссору с боевым магом. В глазах Рика полыхнуло пламя, но он больше ничем не выдал своих истинных эмоций. Хотя, без всякого сомнения, был зол. Я почти ожидала, что в недоделанного дипломата полетит огненный шар. Но мой жених не пошевелил и пальцем. Однако скоро до меня донёсся запах жареного. «Что это?» — пробормотала я. «Мои родители не планировали барбекю. А потом заметила, что Стив начал дымиться, вернее, его штаны, сзади». «Простите, вынужден откланяться!» — прошипел Макталин и, бросив на Рик уничтожающий взгляд, поспешно скрылся. Один-ноль в пользу боевой магии. «Я просто хотел его немного согреть». Кексик безмятежно усмехнулся и сложил руки на груди. «А то совсем замерз твой компот». «Он не мой!» — огрызнулась я, окончательно сбитая с толку. «Так он разозлился или нет?» «Рик, это ничего не значило. У меня возникло опасение, что поцелуй станет поводом для разрыва помолвки. Но на этот раз уже по моей вине, поэтому я очень хотела оправдаться. Я не знаю, почему он так поступил, я не давала повода». «А мне кажется, что давала». Он улыбнулся и пояснил. «Выглядишь слишком очаровательно, я бы тоже не удержался». «И как это понимать? Особенно после того, что он заявил вчера». «Ты разорвешь помолвку?» — спросила я, едва слышно. Рик так долго этого добивался, что, скорее всего, не упустит шанс. «Да», — кивнул он, и мое сердце, кажется, разлетелось на куски. Снова. «Ты вчера не дала мне объясниться. Позволь сделать это сейчас. Просто я...» Элен, донесся от дома голос мамы, и что-то в нем такое прозвучало, что не предвещало ничего хорошего. Я мгновенно вспомнила о немного поджаренном Стивене. Наверняка этот дипломат, недоделанный, во всех красках расписал, что произошло. Рик рядом со мной тяжело вздохнул. Идем, он подставил мне свой локоть, и я ухватилась за него, как утопающий за соломинку. Так что ты хотел объяснить? Я с надеждой посмотрела на жениха. «Моя гордость, наверное, осталась валяться где-то в снегу, потому что я действительно боялась, что он сдержит свое обещание и расторгнет помолвку». Вместо ответа Ричард нежно погладил мои пальцы и улыбнулся, отчего мое сердце сжалось в тревоге. Элен! снова донеслось от дома, и я закрыла глаза, пытаясь подавить вспыхнувшее во мне раздражение. «Тут моя жизнь, может быть, рушится, а она кричит. Потом поговорим». Рик прибавил шаг, и мне не оставалось ничего другого, кроме как тоже ускориться. А дома нас уже ждали мои и его родители со своей шарманкой про свадьбу. «Ах, какие у нас прекрасные дети!» – воскликнула мисс Ван Штолин, приложив ладони к груди. «А в подвенечном платье Элли затмит всех! Мистер Эммет, ваш выход!» Тут же ко мне подбежал худой и высокий мужчина, очень манерный и совершенно мне незнакомый. Некоторое время он бегал вокруг меня, рассматривая со всех сторон, приглаживал длинные зализанные усы и озабоченно причмокивал, после чего взял тележку, стоявшую у стены, и подкатил ее ко мне. Ричард в это время присел на подлокотник кресла рядом со своим отцом. «Мама, что это?» – спросила я. «Примерка, почему ты меня не предупредила? Хотела сделать тебе сюрприз, дорогая!» Мама поцеловала меня в макушку и опустилась в кресло рядом с миссис Ван Штоллен. «Наши будущие родственники хотели тоже поприсутствовать и... и убедиться, что все идеально», — усмехнулась моя потенциальная свекровь. «Я бы не советовал вам торопиться», — заметил появившийся Стивен. Рик смерил его выразительным взглядом и перебил. «Потому что свадьбы не будет через полгода». В воцарившейся тишине закончил он. Мое сердце, развалившееся на куски, слабо трепыхнулось. Отец Рика, сидевший на диване, начал медленно подниматься. «Что это значит, сын?» – спросил он грозным голосом. «Это значит, что на данный момент я бы хотел расторгнуть помолвку». Сколы моего жениха покрылись румянцем. Наверное, не так он себе представлял это заявление. И судя по тому, какой взгляд достался Стивену, выступление компота было вообще не в тему. «Ричард Элиот ван Штоллен!» – рыкнул отец Рика. «Немедленно объяснись». «Мне от такого тона захотелось присесть, ноги не держали». Модельер, что до этого вертелся вокруг меня, жалобно пискнул и отскочил в сторону, как будто я была заразна. «Позвольте, я все объясню», — неожиданно предложил Стив, пока Рик собирался с мыслями. «Дело в том, что...» «Заткнись!» — едва слышно выдохнула я, но он услышал. И замолчал, изумленно глядя на меня. Рик же, скользнув по мне взглядом, вновь повернулся к родителям. Атмосфера в гостиной накалилась до предела, и я начала молиться про себя, чтобы мой жених не завел разговор о том, что видел в парке. Да, вечером он пообещал разорвать помолвку. Да, признаюсь, это было неожиданно болезненно, хотя буквально несколько недель назад я об этом мечтала. Но если он сейчас расскажет о нашем со Стивом поцелуе, отец прямым рейсом отправит меня в монастырь, запрет там и выкинет ключ». Но, окруженная таким количеством свидетелей, я не могла подать никакого сигнала Рику, да и стояла достаточно далеко, чтобы толкнуть его, а телепатии еще, к сожалению, не овладела. Вокруг царила напряженная тишина, и все взгляды были устремлены к Рику. Но вместо того, чтобы смутиться, он, наоборот, расправил плечи и с вызовом посмотрел на собственного отца. «У меня есть несколько причин разорвать помолвку», — сказал он. Во-первых, Элен в меня не влюблена, а я бы хотел, чтобы в моем браке было место истинным чувствам. У тебя было несколько лет, чтобы добиться чувств, возразила миссис Ванштолен, а потом повернулась ко мне с обиженным выражением лица. Элен, ты что, не любишь моего мальчика? Э -э Ответила я и развела руками. Что тут еще скажешь? Во-вторых, с нажимом проговорил Рик, проигнорировав свою мать. «Я уже достаточно взрослый и вправе сам решать, на ком мне жениться». Майк, незаметно просочившийся в гостиную, тихо, но очень уважительно присвистнул. «В таком случае...» — мистер Ван Штоллен тяжело опустился в кресло. «Я вправе лишить тебя наследства». Глаз Ричарда едва заметно дернулся, но он, кажется, решил договорить свою речь до конца. «Сейчас расскажет про поцелуй, и моя жизнь превратится в кошмар». «В-третьих...» — твердо произнес он... «Целитель диагностировал у меня магический лишай, неизлечимый, и я не могу подвергать свою пока еще здоровую невесту такому риску». «Какой лишай?» – заинтересовался мой отец, глядя почему-то не на голову Рика, а куда-то в район его паха. «Магический», – немного смутился боевик. «У меня и справка есть». «Смотрю, ты неплохо подготовился», – снова заговорил мистер Ван Штоллен. «А что по поводу разрыва помолвки думает твоя невеста? Или будет еще четвертый пункт?» Рик отрицательно качнул головой и выразительно посмотрел на меня, передавая эстафету. «Я не против. Облегчение от того, что Рик взял всю вину на себя, было таким сильным, что мой мозг, кажется, утонул в гормонах счастья. Лишь мгновение спустя я поняла, что сказала, и прикусила язык, но было уже слишком поздно. Светлые брови Ричарда взметнулись вверх, как будто он до конца не верил в искренность моего желания расторгнуть помолвку» и в красивых голубых глазах промелькнула странная тень. Я закусила губу, мечтая взять свои слова обратно, но не смогла выдавить из себя ни звука. Меня снова наполнило ощущение катастрофы, и на этот раз мой жених не мог меня от нее спасти. Что ж... Отец с сожалением во взгляде покачал головой. — Мистер Ван Штолин, вы все равно получите мою полную поддержку на предстоящих выборах. Как советник короля вы непременно получите это место. — Благодарю вас, мистер Макколтер. Мистер Ван Штоллен тяжело поднялся. «Полагаю, свадьба действительно отменяется. Но позвольте...» Возмутился мистер Эммет, но его одарили такими тяжелыми взглядами, что он предпочел высказать свое мнение в другой раз. Наши мамы переглянулись. «Что же ты, Эллен?» Покачала головой миссис Ван Штоллен и тоже встала со своего кресла. Она не договорила, но от ее осуждающего взгляда глубоко во мне засело чувство вины. Как будто действительно я была виновата, что не смогла полюбить Ричарда. Ведь правильно говорят, что в разрыве отношений всегда виноваты двое, и не всегда это жених и его мама. На некоторое время в гостиной снова воцарилась тишина. Слышно было, как тикали большие механические часы над камином. А потом на смену тишине пришел хаос. Все начали говорить одновременно, но, что удивительно, не прозвучало ни одного обвинения. Родители неловко оправдывались друг перед другом, высказывали различные предположения, а я не могла оторвать взгляд от Рика. Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на меня. Горькая усмешка кривила его губы, как будто это я стала причиной нашего разрыва. Хотя, наверное, так оно и было. Иначе с чего бы ему от меня отказываться? Любому терпению рано или поздно приходит конец. И, наверное, выходка с лишаем стала последней каплей. Я чувствовала себя потерянной в океане безумия. В голове было пусто, а на душе тяжело. Мне не хватало информации. Ричард пытался поговорить со мной, что-то объяснить, но нас столько раз прерывали, что, наверное, это вмешалась сама судьба. Но если вспомнить причины, озвученные Риком, кое-что прояснялось. Он сказал, что я не была в него влюблена. А он, получается, был? Или я в очередной раз решила выдать желаемое за действительное? Ван начали собираться домой. Мистер Эммет, разочарованно охая и кудахтая, попытался все же сделать так, чтобы его время и усилия не были затрачены напрасно. «Найдете себе другого жениха?» — предложил он. «Вот платье и пригодится. У меня в голове уже родилась прекрасная модель для вашего свадебного платья. Вы будете в нем великолепны». Мне хотелось предложить ему родить эту модель обратно, но хамить даже в моем подавленном состоянии не следовало поэтому я лишь слабо улыбнулась и кивнула. «Когда в следующий раз решу выйти замуж, — произнесла я, — «обязательно обращусь к вам, сохраните для меня вашу уникальную модель». На губах мистера Эммета расцвела улыбка, и он, совершенно счастливый, упорхнул первым. Все время, пока я разговаривала с модельером, Рик смотрел на меня. Я старательно искала в его глазах ответы, но он как будто закрывался от меня». Неужели я настолько сильно обидела его, что он не побоялся лишиться наследства, лишь бы только разорвать со мной помолвку? Это было неожиданно больно. Настолько, что глаза пекло от непролитых слез. Но я старательно улыбалась и делала вид, что решение Ричарда меня ничуть не задело. Зачем? Я и сама не знала. Просто ждала, когда все уедут, и мне, наконец, можно будет вернуться в свою комнату и как следует промочить слезами свою подушку». Ситуацию сильно усугублял Стивен, который будто нарочно крутился поблизости, улыбался во все стороны и при каждом удобном случае старался ко мне прикоснуться. Под конец это взбесило меня так, что я едва не зарычала. Мне был неведом способ, каким Рик умудрился поджарить этого придурка, но я бы с удовольствием повторила. Наконец ванштолина удалились, и гостиная снова погрузилась в напряженную тишину. Я беспомощно смотрела на родителей, в то время как они тихо переругивались между собой. Папа, как всегда, обвинял маму в том, что она меня дурно воспитала. Мама утверждала, что Ричард Ван Штолин изначально был для меня неподходящей партией и полностью оправдал ее самые дурные ожидания, опозорив меня. В какой-то момент два подозрительных взгляда сосредоточились на мне. «А скажи нам, Эллен, может, Ричард уже получил от тебя все, что хотел, поэтому расторг помолвку?» Обманчиво-ласково спросил отец, видимо, забыв, что в гостиной еще оставался один посторонний. «Что?» Меня затопила такая волна негодования из-за этого грязного предположения, что я даже не смогла найти цензурных слов для ответа. Поэтому, резко развернувшись на каблуках, я стремительным шагом направилась в свою комнату. «Молчание — знак согласия». Никому конкретно не обращаясь, глубокомысленно заметил Стивен. «Козлина!» «А что Рик получил?» – наивно спросил Майк, и я невольно усмехнулась. «Все, наверное, ждали от меня каких-то проявлений печали или скорби, и я действительно собиралась как следует выплакаться, а потом начать мстить. Сначала этому прилипали Стивену, а потом Ричарду. Если Кекс решил, что сможет так просто от меня отделаться и закрутить роман с принцессой Софией, то он прав лишь наполовину». Гордость не позволит мне открыто кидаться ему на шею, но как следует подпортить жизнь, действуя из-под тяжка, запросто. И поездка в горный домик станет удобным поводом начать приводить мой план в исполнение. Закрывшись в своей комнате, я первым делом бросилась к комоду, где в одном из ящиков лежала стопка красочных приглашений с незатейливым текстом. «Слушайте все и не говорите потом, что не слышали. В честь дня рождения Ричарда Ван Штоллена состоится грандиозная вечеринка. Приглашены все. Мероприятие состоится. Дальше шли даты и адрес. Вот только принадлежал он не Рику или его родителям, а ректору Академии Авалон. Мы вместе с Мелисой планировали этот розыгрыш, но потом я решила, что это уже перебор». Ректор, может, и казался довольно мягким человеком, но если к нему домой внезапно заявятся все адепты Академии в ожидании грандиозной вечеринки, он может выйти из себя. И тогда полетят головы. В первую очередь того, кто все это устроил. Но теперь, кажется, пришло время вернуться в свое привычное состояние. Если Ричард Ван Штолин хочет войны, он ее получит.